Глава 12 «Не понимаю, почему этого моря боятся? Погода отличная, паруса наполнены ветром, корабль идет хорошо», задумчиво обронила Марика, подходя вплотную к Дарине и пытаясь выяснить, что ее подруга старается рассмотреть на горизонте. «Не сглазь», – мрачно посоветовала Дара, продолжая пристально наблюдать за водной гладью. «Как объяснить предчувствие, когда все направлено на его опровержение?» Дарина знала, подруга поверит и разовьет кипучую деятельность, стоит ей озвучить свои мысли. Но как раз этого девушка и не хотела. Сегодня пошел второй день с того момента, как они покинули остров. Рона, знанием которой так щедро поделился Тагир, подействовала превосходно. Марику больше не тошнило от вида и запаха еды, а на лицо вернулись краски. Но деманица все еще была слаба, и Дарине не хотелось ее лишний раз волновать. Тем более, что даже Крис не отнёсся серьёзно к её опасениям. А кому, как не капитану корабля, знать и предугадать дальнейшие события? Хотя он и не отмахнулся от слов Дарины. Наоборот, раскинул сканирующую сеть, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Но всё было спокойно, и поводов для волнения не имелось. Водная гладь действительно не внушала опасений, хотя Дара чувствовала усиление магического фона. А вот если перенастроить зрение и посмотреть на все как маг, то море играло совсем другими красками. Глубокий синий цвет рассыпался на все цвета радуги, то тут, то там от поверхности поднимались небольшие смерчи. Почти сразу они распадались, разбрызгиваясь в разные стороны разноцветными сверкающими каплями. Все Лехартово море являлось одной большой магической ловушкой для глупца, посмевшего заплыть в его воды. Множество заклинаний пронизывало не только воду, но и воздух на высоту не менее, чем десятка метров. Но что самое страшное, предугадать, как поведут себя чары места, представлялось невозможным. И вместе с тем все это выглядело так прекрасно, что захватывало дух. Марика не могла видеть всю эту красоту. Увы, но девушка обладала силой своего домена только частично. К тому же и она проснулась совсем недавно. Скорее всего, после ритуала. Они пытались тренироваться на корабле, но Марика была слишком слаба, а с тех пор, как корабль вошел в воду Лехартова моря, уже Дарина боялась неудачными экспериментами подвергнуть опасности всех тех, кто находился на корабле. И все равно, несмотря на то, что именно огонь являлся стихией рода Варх, Дарина надеялась, что со временем подруга увидит в истинном свете море, в котором магия насквозь пронизывает каждую каплю. А еще защиту корабля, от чего на его нахождение в водах Лехартова моря сила места никак не реагировала. Дарина подозревала, что в основе заклинания лежит самый обыкновенный отвод глаз, но как на столь простой схеме выстроить причудливую комбинацию и для диких сил, не представляла. Но факт оставался фактом. Ни одно заклинание, пронизывающее пространство, не обращало на них никакого внимания. Корабль скользил по водам моря невидимкой, и дай боги, чтобы так продолжалось. «Все будет хорошо», – заявила Марика, обнимая подругу за плечи. «Мы уже почти у цели. Найдем Эльку, ты убедишься, что с ней все в порядке, и вернемся обратно. Признаться, не думала, что буду так мечтать о суше», – добавила она со смешком. «По горячему заявлению, сделанному леди Варх, теперь ее в море не вытащишь». Только в случае острой необходимости, когда не останется других вариантов. Снова так страдать по собственному желанию Марика не собиралась. Хотя руну, что ей нарисовала на коже Дара, она выучила лучше, чем любое другое заклинание или рецепт. А вот подробности того, кто показал ей символ, Дарина упорно отказывалась рассказывать. Только общие слова, но ничего конкретного. А когда Марика упрямо возвращалась к этой теме, подруга становилась отстраненной, словно скрывала секрет, который не могла или не хотела открыть. Но Марика видела, это дается подруге непросто, а значит, рано или поздно она вынудит ее сознаться, чтобы быть в курсе происходящего и иметь возможность помочь при необходимости. «Спасибо», – Дара повернула голову и улыбнулась. «Не могу передать, как я счастлива, что ты со мной. Получилось связаться с девчонками?» Марика помрачнела и покачала головой. Это еще одна проблема, что так тревожило их. Связь, проверенная в Танисе, словно оборвалась, и все попытки достучаться до подруг оставались тщетными. Вроде и переживать повода не было. По всем временным показателям девушки уже должны были быть на территории домена Вархов, а там они под такой защитой, о которой и Дара, и Марика могли только мечтать. Но девушки знали, невозможно предугадать все. И хотя хели и Иринеис вполне могли за себя постоять, ответственность и беспокойство за подруг, которые ввязались в авантюру ради них, сводили с ума. «Когда мы находились на острове, мне показалось, я поймала краешек связующей нити», «неуверенно», — сказала Марика. Но я была тогда слишком слаба, чтобы воспроизвести заклинание правильно. Надо было сказать мне, мягко укорила ее Дарина, «вместе мы сильнее, чем поодиночке, могли бы попробовать». «Ты была сама не своя», – буркнула Марика. «Да и за прошедшие два дня не особо поменяла свое поведение. Что ты снова скрываешь от меня?» – с обидой добавила девушка. «Что ты знаешь о магии древних?» – тихо спросила Дара. «Практически ничего», – вздохнула леди Варх. «Я не знаю никого, кроме твоего приятеля, кто бы ей владел. И потом, это только наше предположение, что он из их числа. Понятно одно». «Владеющий ею будет сильнейшим магом в мире или в числе сильнейших, если найдутся другие?» «А ты бы согласилась, если бы кто-то предложил обучить тебя этому?» «Не раздумывая», — воскликнула Марика и добавила тише, воровато оглянувшись по сторонам. «Так он предложил тебе обучение, и ты молчала?» «Не знала, как сказать», — понурилась Дарина. «Но не хочу и не должна скрывать от тебя то, что может быть важным для нас обеих. И потом...» «Я не могу избавиться от чувства, что забыла о чем-то очень важном. Словно часть воспоминаний из головы вытащили». «А ты не думала, что это проделки твоего нового приятеля?» излишне резко спросила Марика. «Не кричи», — поморщилась Дарина. «Какой такой приятель?» раздался грубоватый вопрос крисса Дара невольно отшатнулась, не в силах понять, откуда появился мужчина. По всему выходило, что он нахально подслушивал. Впрочем, Чего еще ждать от этого хмыря? Злость вспыхнула с новой силой. Захотелось сказать гадость или сделать что-нибудь. Эх, вот бы ей сейчас умение марики гасить подобные порывы, но... Не твое дело, спокойно парировала Дарина. Кстати, разве в аристократических семьях учат подслушивать? Скорее учат получать желаемое любой ценой. Не остался в долгу Крис. И как, получается... ехидно уточнила леди Листер и окинула Кристона скептическим взглядом. Судя по всему, не очень хорошо. Кристону показалось, что его за несколько секунд разложили на составляющие, а потом оценили и отпихнули в сторону кончиком изящной туфельки. Синеглазая зараза еще и носик сморщила, словно вокруг стало дурно пахнуть, а первым желанием мужчины было проверить, не относится ли это к его телу, несмотря на принятую утром ванну. Поймав себя на этой мысли, он пришел в ярость. И хотя Дарина в этом всплеске злости была не виновата, выставлять себя дураком Крис не желал. Вполне достаточно того, что за несколько дней, пока девушки находились на борту волшебницы, он уже несколько раз стал свидетелем того, как матросы чуть ли не ставки делали на дальнейшее развитие событий. И пока на Дарину ставили охотнее и больше. «А тебя явно не научили молчать!» прорычал Крис и кивнул на Марику. «Брала бы пример со своей подруги. Она как раз ведет себя как настоящая леди. А вот в твоем происхождении, как и в обучении, я начинаю сомневаться». Резкий звук пощечины прозвучал так громко, словно вокруг не было ничего и никого. Дарина сама не ожидала от себя подобного, но желание не только стереть с мужского лица самодовольную улыбку, но и заставить Криса заткнуться было таким сильным, что рука сама взлетела в воздух, а удар имел такую силу, что у девушки заболела ладонь. Дарина могла на многое закрыть глаза, особенно если это требовалось для дела, но гордость и родовая честь были для нее не пустым звуком. А прозвучавшее оскорбление оказалось настолько сильным, что кровь в венах превратилась в жидкую лаву и требовала отмщения. Вспомнилось все. И отношение Криса к самой Дарине, и его похабные намеки, и неуважение, и привычка распускать руки, не спрашивая, что думает сама девушка на этот счет. А еще пренебрежение Марикой, постоянное напоминание, что она обязана подчиняться ему. И хотя сам он был в крайне затруднительном положении, даже это не снизило градус его высокомерия и самоуверенности. А ведь если подумать, они могли бы подружиться. Хватит принимать правила чужой игры. Надоело быть вежливой и любезной. Рано или поздно любому терпению приходит предел. Сегодня желтоглазый переступил черту. Мерзавец! Прошипела она, привычно приподнимая рукав рубашки и оголяя браслет. Видят боги, Я пыталась быть вежливой. Дарин, не надо. Марика вышла вперед и встала между подругой и Крисом. Не стоит он того. Мар, я в курсе твоих привитых покорностей и послушания. Но он перешел границы. Заметила Дара и отодвинула демоницу в сторону. Это наше с ним дело. Не вмешивайся. Корабль не разгромите. Подчеркнуто равнодушно прокомментировала Марика, отходя в сторону. А то я не очень хорошо плаваю. «Не беспокойся, я буду самовежливость», усмехнулась Дара и почувствовала себя увереннее, когда заметила одобрение в глазах подруги. Она старалась не обращать внимания на то, что в несколько секунд вокруг них собралась толпа зрителей, почуявших неминуемость драки, а значит развлечения, и уже начавших делать ставки и комментировать происходящее. И даже галот был среди них». Старик чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы приступить к выполнению своих обязанностей, хотя еще недостаточно окреп. Он, наверное, был единственным, кто с затаенным страхом наблюдал за происходящим. «У тебя это всегда плохо получалось», – заметил Крис, уже коря себя за произнесенные слова. Но они были сказаны, а повернуть время вспять оказалось не в его силах. А вот дальше он замолчал, подобрался и посетовал, что снял с Дарины антимагические браслеты, потому как девушка была настроена очень серьезно. И сейчас произойдет не просто дружеская пикировка, а нечто более существенное. Машинально усилив щиты, Кристен усиленно думал не только над тем, как обезвредить Дару и не причинить ей вреда, но и как не упасть в глазах своей собственной команды. С того момента, как Дара коснулась браслета, прошла всего пара секунд, но Крису они показались вечностью. Первую атаку он принял на щит, с удивлением осознав, что девушка стала сильнее, от огненного шара отмахнулся, тот ударился, растекся по палубе и тут же потух благодаря усилиям Криса. И тут же вокруг Дары и Кристена поднялся купол, оберегая зрителей от случайной отдачи. На это разом ухнула весомая часть резерва, но зато можно было не беспокоиться, что зацепит людей, да и сам корабль останется в сохранности. Мужчина понимал, что Дарина разозлилась и отслеживать шальные и отведенные заклинания не будет, хотя била девушка на редкость прицельно и четко, так что принятые меры безопасности больше походили на излишнюю предосторожность. А дальше Кристен потерял счет времени. Удары следовали один за другим, причем Дара брала заклинания не только из браслета, но и кастовала отдельно. Это стало неожиданностью для Кристена, ибо он привык к некоторой предсказуемости девушки. Щиты Криса трещали, в двух местах уже образовались бреши, с каждой секунды они делались все больше, а сдерживаться становилось все сложнее. Крис напоминал себе мелкого грызуна, который мечется из угла в угол, пытаясь избежать смертельного удара. но ничего не предпринимает. Страх навредить той, которая проникла в кровь и разум, становился все сильнее, ведь терпение у мужчины заканчивалось, но девушка пока не допускала ошибок. Ее защита была превосходной, а вот атаки – боевыми, с гордостью и горечью признал Досевар. «Кэп!» – окликнул его Оги, и Крис быстро обернулся, прикрываясь щитом, которого должно было хватить еще максимум на пару ударов. «Погода портится!» «У нас проблемы!» Одного взгляда на линию горизонта, где словно чернильное пятно расплывалась огромная туча, практически занявшая половину неба, хватило, чтобы осознать наличие огромной проблемы. Не говоря уже про усиливающийся с каждой секунды ветер, ужасающий по своей силе шторм был неминуем, и Крис прекрасно это понимал. Как и то, что они не успеют уйти и избежать встречи с ним. В самом начале своей демонстрации сил они с Дариной, видимо, нарушили защиту, что была установлена на корабле, и те, кто в предыдущий раз недвусмысленно предупредили Криса о недопустимости плавать в этих водах, обнаружили незваного гостя. «Продолжим в другой раз», — рявкнул капитан. Но когда Дарина проигнорировала его приказ, усмехнувшись в ответ и не обращая внимания на приближающуюся бурю, в последний раз укрепил щит и ускорился под непрекращающимися ударами. Приблизился к девушке, весьма невежливо сделав подсечку, спеленал Дарину словно младенца, при помощи услужливо брошенной ему оги-веревки. В магии его избранница была превосходна, и отсутствие должного опыта с лихвой окупала изобретательностью плетений и упрямством, а вот нечестной борьбе и превосходство в силе не могла противопоставить ничего. Но у Криса не было времени разводить реверансы и всю прочую чушь, так что... «Марика, займись ею и успокой!» – отрывисто приказал он леди Варх, использовав власть родовой клятвы. «Только потом развяжешь и отправляйтесь в каюту!» Диманица недовольно посмотрела на него, наградила Криса уничтожающим взглядом, но подчинилась. Марика подошла к подруге и начала шептать заклинание, которое должно было немного успокоить Дару. Крис машинально отметил, что в этом она все же проявила неподчинение, выбрав самый слабый вариант чар. но ничего говорить не стал, а занялся первоочередным делом. На волшебнице уже царила суета. Матросы убирали паруса, крепили грузы и задраивали люки, подчиняясь отрывистым приказам капитана, словно и не стояли несколько минут назад, подбадривая криками Дару и Криса и делая ставки. Время для развлечений закончилось. Дарина потихоньку успокаивалась под тихий шепот Марики, хотя злость никуда не делась. Она осознавала, что подруга не по доброй воле играла на стороне этого хмыря, так что оставалось лишь сделать несколько глубоких вдохов и выдохов и спокойно сказать «Я в норме». Судя по тому, с каким облегчением выдохнула Марика, она ждала этих слов. Секунды, и запястья стали свободными. Потирая кожу, Дарина села на палубе и мрачно посмотрела на подругу. «Прости. Да все я понимаю. И как он того хотел, мы еще продолжим». Мрачно пообещала себе Дара и в одно мгновение оказалась на ногах. Быстрого взгляда на небо хватило, чтобы понять. Тьма практически заволокла все вокруг. Порывы ветра стали настолько резкими и стремительными, что едва не сбивали с ног. Марика обняла подругу и настойчиво потянула ее за собой, едва слышно шипя от неудовольствия. Но и не подчиниться приказу представителя правящего клана она не могла. «Сейчас я просто до безумия рада, что морская болезнь отступила», заметила Майрика, когда в очередной раз пошатнулась и едва удержалась на ногах. Там, за дверью их каюты, судя по всему, разыгралась самая страшная буря, которая только могла быть. Корабль бросала из стороны в сторону, и леди Варх боялась даже представить, что происходит снаружи. Немного подумав и решив, что в такую качку мерить маленькую каюту шагами просто глупо, девушка села на койку рядом с Дарой и снова обняла подругу за плечи. «Ты уже около часа с ним не расстаешься». Марика кивнула на кинжал, который леди Листер крутила в руках. «Жалеешь, что не использовала по назначению?» «Есть такое», – кивнула Дарина. «И могу с уверенностью заявить. Мы еще выясним наши отношения». «Ты к нему точно неравнодушна», – заявила целительница. Вот уж не думала, что он тебе понравится. Хотя перед таким сложно устоять», – тихо добавила она. «Ты права», – усмехнулась Дара, мягко погладив сапфиров на вершине кинжала. «Я действительно к нему неравнодушна, но исключительно в плане мысли об убийстве. Не знаю никого, кто бы так раздражал. Имар, давай не будем о нем. Слишком много чести». Дверь в каюту открылась, и на пороге появился злой и уставший Кристен. «Леди!» рявкнул он. «Можете собрать самое ценное, что сумеете удержать в руках, и будьте готовы ко всему». Мужчина развернулся, не сказав больше ни слова, и снова ушел, хлопнув дверью. Несколько секунд Марика и Дарина переглядывались, а затем схватили самое ценное, а именно артефакты, сделанные хельли и бросились следом за капитаном. А снаружи творилось страшное. Было темно, словно наступила глубокая ночь, небо озаряли росчерки ветвистых молний. а раскаты грома оглушали. Пенные валы настолько сильно вздымались вверх, что захлёстывали палубу, окатывая её водой. Порывистый ветер сбивал с ног и давно порвал все паруса, что не успели убрать. А на самой палубе царил хаос. Матросы не только выполняли приказания Криса и Оки, но и пытались при этом оставаться на ногах. А последнее было крайне сложно сделать, как поняла Марика. «Этот шторм имеет магическое происхождение», прокричала подруги Дарина сквозь грохот стихии. «Я чувствую». Не успела Марика остановить ее, когда Ра бросилась по палубе в сторону Криса. С того места, где она оставалась, леди Варх не было слышно, что подруга так экспрессивно объясняет капитану, отчаянно при этом жестикулируя. Марика решительно двинулась вперед, борясь с порывами ветра, но услышала их разговор только когда приблизилась вплотную. «Ты же маг!» – кричала Дарина. «Если ты не утихомеришь стихию, мы погибнем!» Словно в подтверждение ее слов треснула и начала крениться бизань мачта, а спустя минуту практически упала в бушующие волны. Чтобы обезопасить корабль, Крис и Дарина, одновременно воспользовались магией, пытаясь освободить мачту от строп и дать морю забрать желаемое. «Я отрезан от потока родовой силы!» – прорычал Крис. «И в данном случае остается только молиться, чтобы мы выбрались живыми. Я владею воздушной стихией, но мне не под силу утихомирить бурю. Пойми. Или попробуй сама, раз такая умная и всесильная. Только сначала задай себе вопрос, а сил хватит?» «А вот и хватит!» – запальчиво выкрикнула Дарина. «Лучше вернись в каюту и доверься тем, кто на самом деле знает, что делать!» – посоветовал Крис. Знание о том, что надо делать, возникло в голове неожиданно, но так ясно, словно Дарина уже не раз проделывала подобное. А еще изменилось восприятие реальности и обострилось зрение. Дара отчетливо видела то, о чем неоднократно толковала хельли когда рассказывала про создание очередного артефакта – нити силы, что тянулись от навиршей кинжала в разные стороны – Сначала девушка не поняла, от чего так происходит, ведь благодаря сапфиру, зачарованному Хелли, кинжал стал инструментом для управления стихией воды и должен был подпитываться именно от неё, а значит, и нити силы должны были тянуться в сторону моря. Но потом она осознала, что все вокруг насыщено влагой, и стал понятен этот момент. Дарина подняла лицо вверх, позволяя дождю и порывам ветра немного остудить разгоряченную кожу, а затем резко вскинула руку, в которой был крепко зажат кинжал, порезала себе ладонь и вскинула клинок к небу. Молнию, что не ударила, но ласково коснулась острия, увидела только девушка. Время словно замедлилось, если судить по тому, что ветер стих, а капли, падающие с неба, стали падать намного медленнее. Впав в своеобразный транс и машинально отметив, как гулко отдается в висках биения сердца, Дарина воткнула клинок в дерево ограждения, медленно потянула за первую нить паутины и, напивая под нос заклинания, которое также появилось словно из ниоткуда, начала плетение, призванное утихомирить разбушевавшуюся стихию. Момент, когда рядом с ней, осветив ночную тьму, полыхнуло бирюзовое зарево портала, Дарина восприняла отстраненно и совершенно спокойно, как и мужскую фигуру, уже знакомую ей по ритуалу. Один из хранителей водной стихии, которого она в данный момент полностью подчиняла своей власти, вплетая в кружево чар нужное заклинание. «Шторм должен успокоиться», – равнодушно приказала Дарина, даже несмотря на хранителя. В полной прострации от силы, что захлёстывала с головой, без и нового знания, Дара медленно вытащила кинжал из дерева, вычертила в воздухе нужную руну и внимательно посмотрела на духа. Тот поклонился и словно бы растворился, но не исчез, а послушно выполнял приказ, если судить по тому, как начало светлить небо, стихать ветер и успокаиваться массы воды. Дарина равнодушно наблюдала за этим, но случайный взгляд брошен в сторону, и все в момент изменилось. С диким ужасом увидев, как медленно оседает на палубу побледневшая Марика, Дара, несмотря на то, что работа не была закончена с духом, резко вскинула руку и вычертила следующий символ. Руна, которая отпускала хранителя, ознаменовала, что его работа выполнена. И пусть это было не так, но состояние моря говорило о том, что кораблю, его команде и пассажирам ничего опасного не грозит. Стихия угомонилась, а вот подруга и сестра, из которой Дара так неосмотрительно тянула силы по их связи, могла и не выдержать. Особенно учитывая, что Марика толком не восстановилась после болезни. Время пошло с прежней скоростью. Кристен удивленно моргнул, когда внезапно обнаружил, что небо в один миг посветлело, ветер утих, а Дарина сидит на палубе и держит голову Марики у себя на коленях. Глаза обеих девушек были прикрыты, а немного перенастроив зрение, он с удивлением обнаружил, что Дарина делится с подругой жизненными силами, которые демоница непонятно когда успела весьма сильно растерять. Крис отметил это, но было еще кое-что, интересующее его не менее сильно. Шторм, секунду назад грозивший пустить волшебницу ко дну, резко стих и сейчас окончательно сходил на нет. Кристен не понимал, что произошло, но по всему выходило, что случилось нечто из ряда вон выходящее. С этим мужчина намеревался разобраться немного позже. Гораздо сильнее его беспокоило другое – тревога, ощущение надвигающейся беды, неизбежность битвы, понимание, что ее не выиграть. Небо светлело с невероятной скоростью. Матросы на палубе удивленно озирались по сторонам, но громкие крики Старпома уже подгоняли их, чтобы оценить ущерб и по возможности исправить повреждения самого корабля. Но сеть, машинально раскинутая Крисом, показала наличие новой опасности, а именно нежданных гостей. Крисом был готов отдать многое, чтобы не видеть тех, кого обнаружила его магия. Сначала в толще воды промелькнула тень, огромная, темная, опасная. промелькнула и исчезла, уйдя на глубину, но перед этим успела задеть днище корабля, отчего он опасно накренился и жалобно застонала обшивка. Крис метнулся к поручню, склонился и начал пристально всматриваться в толщу воды, совершенно искренне прося богов, чтобы это было просто совпадение. Но мелькнувшая тень, а следом за ней и вторая отчетливо показали, что боги до сих пор не желали откликаться на его просьбы». Корабль снова накренился, на этот раз в другую сторону. Среди матросов началась паника, но когда судно снова качнулось, все резко замерли. Во внезапно наступившей тишине послышались испуганные разговоры, а к капитану подошел Огге. — Кэп! — севшим голосом начал он. — Что происходит? — Ничего хорошего! — процедил Крис, машинально оглядываясь на Дарину. Его синеглазая уже закончилась заклинанием, а сейчас просто нежно гладила Марику по голове, шептала извинения и еще что-то неразборчивое. Корабль снова покачнулся, а затем, вспенивая море, из воды появилась огромная голова морского змея. Бирюзовая чешуя сверкала на солнце, огромная пасть открылась, демонстрируя смертельный оскал, а желтые глаза смотрели немигающе. Темно-синий гребень, что начинался на голове и шел дальше по спине, выглядел едва ли не более угрожающе, чем зубы, и это так и было на самом деле. Кристен знал, он настолько острый крепок, что может в одну секунду разодрать обшивку самого укрепленного судна, и то, что волшебница еще на плаву, было неимоверной удачей. до севар отчаянно надеялся, что и в этот раз удастся избежать крупных проблем. но понимал, шансов мало. Он страстно желал того, чтобы их отпустили, но пока оставалось только молча стоять и ждать дальнейшего развития событий. А еще отчетливо осознавать, встречи неминуемы, в этот раз змеи не будут столь доброжелательны, откупиться от них не получится, и проблемы только начинаются. Крис надеялся, что понимание, которого они смогли достичь с одним из змеев, поможет ему. Но игнорировать тот факт, что, несмотря на предупреждение, он все же нарушил запрет, не мог. Остров на границе. Вот единственное место в лихартовом море, где он имел право останавливаться. А он все же отправился к сердцу моря. А еще Кристен хотел верить, больше никто из домена Севаров не переходил дорогу левиафанам, а точнее, его братец. Услышав, как позади вскрикнула Дарина, мужчина поступил так, как считал должным. Он поклялся защищать ее, и это все, что имело значение. Мгновение, и капитан встал между змеем и девушками, а пальцы уже плели атакующие чары. «Милорд, какой будет приказ?» Рассен ненадолго отвлекся от созерцания самоуверенного мага, который, по всей видимости, решил атаковать его и коротко распорядился. «Ждите!» «Да, милорд!» Еле заметно улыбнувшись и не особо задумываясь, как выглядит эта улыбка в змейной ипостаси, Рассен-Дейшар, командующий корпусом стражи Эрлиссара, вновь вернулся к изучению испуганных людишек на палубе. Быстро отправив обратно призванного духа, мужчина рассматривал пленников. Пока его внимание привлекли четверо. Тот самый маг, так дерзко плетущий атакующие заклинания две девушки, которые находились за ним и ничего не предпринимали, хотя сил у них было достаточно. И еще кто-то, чью силу Рассен чувствовал, но ее обладателя не видел. Четверо владеющие силой на одном судне, причем трое с весьма интересным рисунком. Но сейчас, пока они не проявляли мощь дара, невозможно было определить, кто осмелился вмешаться в его бурю. А Рассен очень не любил, когда происходило подобное. На своей памяти он мог припомнить всего четыре таких случая, и расправа была неминуемой «но». Отныне все стало немного иначе, и это мешало поступать привычным образом. Необходимо было разобраться, откуда появилась эта сила, чем она грозит Эрлиссару и как с ней лучше поступить. Искоренить в взородыши или подчинить, чтобы сделать Левиафанов еще могущественнее. Но одно было понятно уже сейчас. День перестает быть скучным. Рассен еще сильнее приподнялся над водой, размышляя, что делать». Менять ипостась при столь большом количестве народа он и не думал, но маги на палубе были близки к потере контроля, а значит, решение надо было принимать немедленно. Стихия отозвалась послушно, как и всегда. Волны взметнулись вверх, подчиняясь одному его желанию, обрушились на палубу, заключив всех, кто там находился в водные коконы, в том числе и троицу магов. Оставалось найти четвертого». Сканирующая сеть определила еще несколько особей в трюме, но они были пустые и опасностью не представляли, в отличие от мага, который сейчас не только отчаянно пытался спрятаться сам, но и старался притушить ауру. Но на этот счет Рассен не особо переживал. Потоки воды устремились в трюм, разыскивая беглецов, и не прошло получаса, как на палубу были доставлены оставшиеся. Удостоверившись, что все обитатели латчонки погружены в нужное ему состояние стазиса, Рассен сменил ипостась и оказался на палубе. Минуту спустя к нему присоединился напарник. Третий из патрульной группы остался в воде на случай непредвиденной ситуации. Прогуливаясь между парой десятков водных коконов, Рассен лениво рассматривал улов и скучал. Отчаянно скучал, пока не остановился перед первым из магов, точнее первой. Девушка была довольно привлекательна, только выглядела очень уставшей, а открытый канал силы должен был измотать более опытного и сильного мага, а неизвестное вовсе не выглядело таковой. Мужчина приблизился вплотную, легким движением пальцев освободил голову девушки от воды и пристально всмотрелся в ее лицо. Демоница. Тонкие черты лица, темные круги под глазами, то ли из-за упадка сил, то ли тень от густых и длинных ресниц. Изящный аккуратный нос, красивые скулы и весьма соблазнительные пухлые губы. Рассен втянул воздух носом и мечтательно прикрыл глаза, прислушиваясь к ощущениям. Сила! Сколько силы! А так и не скажешь! Но стоило оказаться рядом с девушкой, как сердце начало биться, а ноздри затрепетали от ощущения столь близкого источника. Как и все те, кто мог управлять стихиями, Рассен был подвержен слабостям духов. Напитаться от чужого источника было столь притягательным, что потребовались определенные усилия, чтобы остановиться. Голод. С того дня, когда Ишар впервые сумел покорить стихию и совершил свой первый оборот, голод терзал его. Но в отличие от духов-хранителей, он умел держать свои желания под контролем. Превратиться в бесплотного монстра, жадного до силы, пусть и практически всесильного, раз он не желал ни при каком раскладе, так что... Последовал глубокий вдох, в то время как пальцы сами коснулись девичьего лица. Когда мужчина открыл глаза, он был привычно спокойно собран. На мгновение Дейшару даже стала жаль девушку. И хотя после допроса ее, скорее всего, придется уничтожить, хотелось бы сохранить ей жизненные силы. Правила правилами, но владыка сам недавно нарушил их. И это ознаменовало то, что в Эрлиссар пришла пора переменок. Дейшаару не хотелось терять этот интересный экземпляр, хотелось разобраться, как она может управлять источником такой мощи и при этом оставаться в живых. А еще он планировал узнать участницы какого круга она стала. Раз он хотел было закрыть канал, но неожиданно понял, что сделав это разорвет весьма необычную связь. Никогда раньше Дейишар не видел, чтобы совершенно разные силы соединялись столь причудливым образом. И, судя по всему, девчонка была той, кто насыщал остальных участников составленного круга. Первая ниточка тянулась ко второй девушке. Быстро восстановив кокон стазиса и запечатав потерю сил, мужчина все свое внимание обратил на вторую девушку. Человек. Тоже необычный рисунок силы, хотя совершенно иной. А еще... Рассен отшатнулся, когда заклинание обнажило золотую руну на виске. «Быть того не может!» Человеческая раса забыла об этой магии, ее едва помнили демоны, чуть лучше змеи, воздушные и водные. Но Рассен Дейшар не просто так был командующим корпусом стражей. Он старательно собирал сведения об изначальной магии, чтобы по максимуму обезопасить границы Эрлиссара. Нет, он не позволит убить свой улов. Сначала он как следует побеседует с каждой из девушек, А вот два прочих мага не отличались ничем, что могло бы заинтересовать стража. Обычные демоны. Их Дейшар да за свою жизнь повидал немало. Самоуверенные, заносчивые, вспыльчивые и высокомерные. Способные ради достижения своих целей на самые различные поступки, не желающие подчиняться. Но с ними он тоже пообщается. Особенно с тем, рисунок магии которого ему знаком. Немного усилий, и обстоятельства встречи с желтоглазым магом отчетливо всплыли в памяти. Жаль, что он не понял предостережения в прошлый раз. Второй маг был Рассену незнаком, но это дело не меняло. В отличие от девушек, они обойдутся иными условиями пребывания, да и разговор будет проходить совершенно в другой тональности. Дейшар вздохнул и снова посмотрел на демоницу. Она не походила на типичную представительницу своей расы. Была в ней загадка. а Рассен любил все необычное. «Милорд», — уточнил Азден. Рассен нервно посмотрел на напарника, покачал головой и отрывисто распорядился. «Я забираю этих четверых для допроса. Займись остальными, но не топи пока корабль. Отконвоируй их в зеленую бухту и погрузи в долгий стазис». «Да, милорд».